Ветер засвистел пронзительнее, голые ветви деревьев застучали друг о дружку, словно сплетясь в пляске смерти, а из земных недр послышался глухой неровный скрежет, как будто под землей скребли гигантским напильником. Мхи, уславшие почву, казалось, задышали. Они вздыбливались и опускались, и снова вздыбливались, точно пышное мягкое одеяло на груди спящего, подчинявшееся ритму его дыхания». В тех же местах, где не было мха, там, где была голая земля, почва полопалась, пошла ветвящимися трещинами, грозными, как зигзаги молнии. Весь лес медленно закачался. Миюки вцепилась в камфорное дерево, лишь бы удержаться за что-нибудь незыблемое, но дерево раскачивалось так, словно его трясли, чтобы сорвать плоды. Тогда она отпустила его и с криком пустилась бежать. Выбравшись из леса, молодая женщина увидела заиленную землю там, где прежде располагались рисовые делянки. Перемычки обрушились, будто снесенные некой неудержимой силой. Их земляные края, обрамлявшие делянки в виде ограды, обвалились, засыпав рисовые саженцы и выпустив воду на нижние наделы, где, впрочем, была та же картина, как и на ярусах, располагавшихся еще ниже, хотя сам рисовый холм осел и теперь походил на поле, ощерившийся едва приметными буграми. Миюке не было надобности справляться у какого-нибудь уличного мудреца, которых в хэйян было хоть отбавляй. У всех этих гадателей по радуге, предсказателей затмений, знатоков гробниц с привидениями и прорицателей землетрясений — Чтобы понять, ее деревню постигла великая напасть, поглотившая жилища и амбары, вздыбившая поля и стершая с лица земли не только все следы прежней жизни, но и память о ней. Там, где когда-то простирались тучные пастбища, хлебные и рисовые поля, теперь зияли проплешины бурой каменистой земли, пахнувшей горелым кремнем. Поток грязи и всевозможных обломков, наверное, завалил и пруд для карпов. Наверное, потому, что все приметы исчезли, и Миюки не могла определить с точностью, где именно стоял ее дом, и уж тем более находился пруд. Остался один единственный след, служивший, впрочем, не самым надежным ориентиром, то была бесформенная куча, просевшая кровля, некогда покрывавшая строение, которое обвалилось и рассыпалось. Но благодаря своему остову из еще не успевшего иссохнуть дерева Кровля обрела некоторую упругость и, отсоединившись от стен, которые венчала, попросту осела на землю и теперь походила на раздавленного громадного жука. На кровле точно охотник на спине поверженной добычи сидел на корточках голый мальчонка. Хотя его лицо было в крови и вперемешку с грязью, Миюки признала в нем Хакубу, сынишку горшечника. Она подошла к мальчику и осторожно склонилась над ним, точно над перепуганным зверьком. «Хакуба», — подумала она, и впрямь походил на зверька с его топорщившимися черными волосами на голове. «Как ты, Хакуба?» Над Симае висела такая плотная тишина. Ее лишь изредка нарушали отголоски подземного гула, что Миюке не было нужды повышать голос. «А где остальные? Знаешь?» Нет, Хакуба не знал. Или же предпочел ничего не рассказывать. А может, от пережитого потрясения он потерял дар речи? А твои родители? Мальчонка показал на вспученную кривую линию на земле, похожую на длинный рубец. В этом месте земля, похоже, вскрылась и поглотила отца и мать Хакубы, а потом трещина сомкнулась. Под этой крышей, наверное, был твой дом но ты же не будешь сидеть здесь вечно, дожидаясь, когда дом снова вырастет. Ребенок покачал головой. Большим умом он не отличался, но и глупышом не был, и вряд ли думал, что дома могут вырастать из-под земли. Это взрослые верили в подобные чудеса и сочиняли про них сказки. Они с важным видом записывали их на бумаге самых изысканных сортов, чернилами редчайших цветов, которые пока апокамис даже не имели названия, от желтого, напоминающего окрас молодых полураспустившихся головок некоторых разновидностей хризантем, до более насыщенного желтого, получающегося в процессе брожения коровьей мочи, смешанной с листьями мангостана, тропического дерева со съедобными кисловато-сладкими сочными плодами, включая тон, близкий к оттенку метелки розовой сирени под золотисто-розоватым небом. «Скажи-ка, Хакуба...» «Не называй меня больше Хакубой. Теперь я Гареки...» Примечание. Хакуба — белая лошадь. Гареки — развалины, обломки, мусор. Конец примечания. «Гареки...» — тихо повторила она. «Пускай будет Гареки...» Это все из-за трясущейся земли, из-за того, что все разрушилось. Не иначе, как случилось землетрясение, решила Миюки и тут же подумала про поддельный горшок для соли времен династии Тан, тот самый, что пережил ни одно поколение ее предков, даже не получив ни единой царапинки. Он служил ей единственным воспоминанием о матери и единственной же ощутимой вещью, сохранившейся у нее как память о счастливых годах, прожитых вместе с Кацурой. Миюки часто думала, и это утешало ее, что ежели с этим горшком что случится, она вполне может положиться на отца Хакубы, он непременно его починит. Но горшечник не пережил подземного толчка, да и горшок верно превратился в глиняную пыль, или же разбился на покрытые старинной глазурью черепки — которые теперь валяются где-нибудь на песке у самого моря и посверкивают точно осколки слюды. Про море она слыхала от Кацура, а он видел его своими глазами. Она не знала, наверное, но ей думалось, что именно туда, в воды внутреннего моря, впадает Кусагава. Кацура не раз говорил, что займется охотой на бакланов, когда у него перестанут покупать карпов. И тогда он с радостью перебрался бы на пологие берега внутреннего моря, потому как бакланы предпочитают защищенные воды, к тому же неглубокие. В этом Кацура усматривал два преимущества. Сам он мог бы обойтись простенькой лодчонкой, а Миюки могла бы жить спокойно, зная, что он никогда не заплывет далеко от берега. Что же касается дрессировки и приручения бакланов, он думал держать 8 или 10 птиц на длинных веревках из кедрового волокна. Он уже заранее потирал руки от удовольствия. Птицы у него непременно будут самые красивые в бухте и самые, что ни на есть, ручные. И со временем, по примеру китайских рыбаков, он сможет выпускать их без привязи. — Ты ведь не собираешься здесь оставаться, Хакуба? — Гареки, — удрученно поправил ее мальчуган. — Ах да, Гареки, — покорно повторила она. — Ну ладно, Гареки, дитя мое, здесь больше нечего делать. «Здесь больше ничего не осталось, ни одной живой души, так что давай-ка лучше пойдем отсюда. Пойми, то, что случилось, вот-вот повторится снова, или ты не видишь, как трясется земля?» Самой Миюке еще никогда не приходилось видеть землетрясение, но среди жителей Симаэ, старожилов, кое-кто помнил, как чуть ли не под ними растрескивалась земля, и как они, что есть дух, убежали прочь, впереди трещин, которые с грохотом разверзались у них за спиной, изрыгая клубы зловонных паров. «Это где-то там, в глубине», — согласился мальчуган, «далеко отсюда». Но Миюки стояла на своем. «Оно снова поднимается, прямо к нам, и того и гляди, нагонит нас. И что нам с тобой тогда делать? Кругом не души, так что надо скорее уносить ноги». «Куда же мы денемся?» «Давай побежим прямиком к морю, туда, где заканчивается река». Мальчуган взглянул на нее в полном недоумении. Он не знал, что такое море. Миюка хотела было его описать, только вот с чего начать? Соленый вкус, ходящие ходуном волны, меняющийся цвет, оглушительный гул, глубина, неоглядная ширь, может, с этого? Между тем уже смеркалось... В расчистившемся от туч небе заискрились первые звезды, и Миюки решила начать, взяв в качестве примера небосвод. Так мальчонке будет легче представить бесконечность моря. С волнами было проще, по земле пробегала протяжная дрожь. Казалось, что равнина Симаэ покоится на волнующейся водной глади. Мальчонка слушал ее, затаив дыхание, У него сохранились самые добрые воспоминания об этой женщине, такой худенькой, нежной и вместе с тем живой. Он не мог забыть, как она укутывала его в кусок материи, когда он совершенно голый выбирался из пруда с карпами и весь дрожал, поблескивая капельками воды на поросшем легком пушком теле. Так что теперь, когда она решительным шагом двинулась в путь, он без всяких колебаний последовал за ней». Кусагаву было не узнать. Землетрясение, видно, подняло донную волну, и река вышла из берегов, унося с собой ил, песок, водное растение и рыбу. Карпов, выброшенных на сушу вместе с водой, которая бурлила и пенилась за пределами берегов, унесло вглубь равнины, а чуть погодя, когда река, отступив, вернулась в свои берега, они так и бились на земле, пока не задохнулись. Среди загадок, с которыми столкнулась Миюки, была одна, которая касалась участи жителей Симаи. Судя по тому, что стало с деревней, можно было предположить, что большинство из них погибли во время землетрясения, а остальные, те, кто пережил первые подземные толчки, разбежались, куда глаза глядят. Ударная волна прокатилась под землей с запада на восток, а на севере росли густые непроходимые леса, Так что люди, вероятнее всего, подались на юг, то есть в ту сторону, куда направлялась Миюки с мальчиком. Вот только Миюки все никак не могла взять в толк, почему не видно никаких следов оставшихся в живых людей, и что они сделали с теми, кто погиб? Миюки не видела нигде ни погребальных костров, ни даже наспех выкопанных могил. Кругом, насколько хватало глаз, простиралась однообразная равнина, кое-где покрытая пятнами снега, бугрившимися точно белесые облака на фоне серого неба. Она посмотрела на мальчонку, из глаз у него текли слезы, густые, желтовато-коричневые, наверное, гной, подумала она, которые, высыхая, оставляли на щеках причудливые разводы. Зрачки были сильно расширены, возможно, потому что стало темнее, а покрасневшие белки свидетельствовали о том, что он совсем выбился из сил». Ничего не смысля в глазных болезнях, Миюки, по здравым размышлениям, тем не менее, заключила, что мальчуган просидел на обвалившейся крыше не один час, не один день и ни одну ночь, оглядывая равнину в надежде заметить родителей или кого еще, кто мог бы прийти ему на выручку. Миюки также заметила, что помимо кровоподтеков и сгустков запекшейся крови, худосучное тело Гореки было сплошь покрыто грязью. Вглядываясь в ребенка, она видела в нем точно в зеркале себя. Такая же грязная, щеки в пыльных разводах в перемешку с дождевой водой, мраморная кожа в фиолетовых пятнах, губы растрескались, длинные черные волосы слиплись и перепутались, кимоно превратилось в сырое рубище. Если бы им удалось уйти подальше от эпицентра землетрясения и, главное, избежать смертельной опасности повторных подземных толчков, они смогли бы благополучно добраться до рыбацких деревень, вытянувшихся цепочкой вдоль берегов внутреннего моря, и начать новую жизнь, а вместе или порознь там будет видно. Но в чем Миюки была совершенно уверена, так это в том, что им, уцелевшим после землетрясения, не избежать расспросов любопытных прибрежных жителей, тем более, что подземные толчки наверняка докатились и до острова Сикоку. Еще недавно, когда Миюки, смешавшись с толпой, входила в ворота Рассюмон, ее мало заботило, как она выглядит. Тогда главной ее заботой были карпы Кацура, а себя, пусть и с черной грязью под ногтями, она считала всего лишь их прислужницей. Но сейчас ей хотелось произвести благоприятное впечатление на жителей Кобе, Убе, Акаямы, Фукуоки, Есимы и Малого Устья Хивасы, если ей с мальчонкой когда-нибудь суждено туда добраться. Гареки, сказала она, зажимая нос, — «от тебя, мальчик мой, вроде как дурно попахивает». Мальчонка схватился руками за грудь, потом принялся обмахиваться ими и хвататься за нос — Ноздри у него были миндалевидные формы и бархатистые, как свежие плоды миндаля. «Это не от меня», — отозвался он, наконец, вдостально махавшись, — «а от воздуха. Это запах смерти, Миюки-сан. После того, что случилось, но оно и понятно, а разве ты еще не почуяла этот запах? Вот пройдет дождь, и он пропадет, смоется под землю. Раз дождь сможет прогнать эту заразу, то уж река тем более». Ох, я не полезу в реку. Уж больно она холодная, эта река, и мыться там уж больно холодно. Перед самым землетрясением в ней плавали ледышки. Я сам видал, голубые такие. Лезть в кусагаву тебе не придется. Ты сядешь на берегу, а я сложу руки лодочкой, зачерпну воды, оболью тебя и осторожно разотру речным песком, а потом еще раз и еще «Знаешь», — заметил он, — «а ты сама тоже пахнешь не больно хорошо». Молодая женщина улыбнулась. «Сперва отмоем тебя», — сказала она, а — «после меня». Они шли вдоль реки, высматривая подходящее местечко. Настала ночь. В черных водах реки мерцало отражение полной луны. Повторных подземных толчков больше не последовало. Малыш Гареки шагал молча, боясь потревожить птиц, и без того перепуганных землетрясением. Если бы не сладковатый трупный смрад, накатывавший время от времени, Миюки могла бы подумать, что она вместе с мужем прогуливается зимним вечером по берегу реки. Кацура, как и Гареки, только совсем по другой причине предпочитала идти молча, погрузившись в свои мысли – Не проронив ни слова, он мог забрести невесть куда. Тут вдруг послышались брызги, будто в воду плюхнулась испуганная лягушка. На самом деле это Гареки бросился в воду. Он плавал от берега к берегу, подняв две небольшие волны, расходившиеся от его подбородка, как от гребня грудной кости улитки. Миюки не знала, что мальчуган умеет плавать. В Симаэ это считалось редкостью, даже Кацура, князь. Царь, император реки, не умел. И даже гордился этим, говоря, «Не гоже простираться низ перед кусагавой, не гоже перед ней и уж тем более ползать, как какая-нибудь лягушка. Перед ней надо бы настоять, твердо держась на ногах». «Мне совсем не холодно», — знай себе, — твердил мальчуган. «Вода теплая, теплая. Давай же, Миюки-сан, иди ко мне». Вследствие сильнейшего трения глубинных горных пород, Поблизости от очага землетрясения, должно быть, высвободилось немало тепла. Дно реки нагрелось, а следом согрелась и речная вода. Гареки размахивал руками в отблесках луны и широко раскрывал рот, делая вид, что жадно кусает синеватое отражение ночного светила, точно призрачный пирог. Миюки тоже вошла в воду. Она собиралась погрузиться по пупок, чуть-чуть поплескаться, тоненько вскрикивая — потом быстро выскочить и, прыгая, отряхнуться. Но река в этом месте оказалась глубже, чем она ожидала, зачарованная легкостью, с какой рассекал воду Гареки. Судорожно барахтая ногами в поисках дна, Миюки вдруг почувствовала, что кусагава вцепилась в нее и встряхнула, сились сбить с ног. Но молодая женщина устояла, переложив всю силу и тяжесть своего тела на нижнюю часть спины и бедра. И тут она его увидела. В черной, сверкающей, переливающейся всеми оттенками ночи глубине мрачных вод кусагавы показался гигантский карп. Вероятно, очередным подземным толчком его оторвало от речного дна, куда он, невзирая ни на что, буквально врос, наполовину зарывшись в нору, которую выкопал себе выле. Карп всплывал на поверхность, вытянув пасть, оттороченную четырьмя дряблыми осязательными усиками. В длину он был больше полутора метров и весил все сто кило. У него была массивная, почти конусообразная голова с парой выпуклых глазищ, способных глядеть в разные стороны. Он как будто взбирался на глиняный выступ ползком, изгибаясь точно старик, который боится встать, потому что крестец не выдержит его веса и который обречен только ползать. Миюки вспомнила, как Нацуме уверял, будто призрак отделяется от человека, когда тот переживает сильную встряску, равно как и лучший из плодов, когда ураганным ветром его срывает с дерева. Эти побитые сущности, еще живые призраки, как говорят, остаются на том месте, где с ними случилось потрясение. Там же они созревают, гниют и разлагаются, смешиваясь с землей». Так может, в этом самом месте на Кусагаве, где ее берега раздаются вширь и ощериваются камнями, ускоряющими ее бег к морю, и утонул Кацура? А что, если гигантский черный карп — это призрак, который, наконец, от него отделился и обрел новое воплощение? Ясно было одно. Черный гигантский карп никуда не делся, когда Миюки... Она всего лишь повиновалась необоримому желанию, оказавшемуся сильнее ее, опустила руку в воду, чтобы прикоснуться к четырем его ноздрям, расположенным между парой глаз. Примечание. Ноздри карпа состоят из двух отверстий. Посередине каждой ноздри находится кожистая перегородка. Конец примечания. Это было ласковое прикосновение. Карпу, похоже, это даже понравилось. Молодая женщина первой устала от этого занятия. Она прекратила ласкать рыбу и отвела от нее руку. А рыба все пялилась на нее одним глазом, как бы упрашивая, чтобы та не останавливалась, и ласкала ее дальше. В то время как другим глазом более цепким она жадно следила за тонувшей в воде букашкой. Миюки никогда еще не видела такую здоровенную рыбину, которую она, к тому же, нисколечко не боялась, хотя черный карп, если бы раскрыл пасть, мог запросто проглотить ее руку по самое плечо. Она знала, что в некоторых реках водятся гигантские карпы из Китая. Кацу рассказывал, что там они плывут вверх по большой реке Хуанхэ, которая, сужаясь в одном месте, порождает громадные волны, и они устремляются с высоты водопада Хуку с громоподобным ревом, так пугая птиц, что те делают в небе большой крюк, стараясь облетать это место стороной. А черные карпы, подхваченные шальной круговертью рыжеватых вод Хуанхэ, срываются с уступа водопада и исчезают за пенной завесой, после чего иные из них каким-то чудесным образом оказываются в некоторых японских озерах и реках. По крайней мере, Кацура слышала о таком собственными ушами, а потом пересказывал жене, оговариваясь, впрочем, что самолично ни разу в жизни не видал этих чудо-рыбин и поэтому сомневался, что они существуют. Миюки сбросила с плеч обитую красным шелком корзину, плотно прилегавшую к ее спине, и высыпала ее содержимое к ногам мальчонки. На земле тускло мерцало золото, а рядом валялись векселя. «Мягкие серые бумажки, шелестевшие точно крылышки ночных бабочек. Гореки, дальше ты пойдешь один, а я остаюсь». Она показала на карпа, по-прежнему жавшегося к глиняному выступу. Его толстые губы были разодраны, будто искромсены. Ртом он пускал слабые струйки воды, целясь в паутину, висевшую прямо перед ним между двух стволов бамбука». Миюки объяснила, что собирается выпустить его обратно в реку, так поступил бы и Кацура. Но с учетом того, что рыбина огромна и так просто ее не ухватишь, дело обещало быть долгим и тяжелым, а пока она будет стараться изо всех сил спасти карпа, может случиться очередное землетрясение, которое в мгновение ока снова раскроит равнину Симаэ и разорвет берега Кусагавы, после чего река устремится в образовавшиеся расщелины, унося с собой все, что не сцеплено намертво с землей. А Миюки даже не за что будет зацепиться, как, впрочем, и Гареки. И кто его знает, чем все обернется, а посему она настойчиво уговаривала мальчонку убраться прочь да поскорее. «Это все тебе, Гареки», — сказала она, показывая на содержимое корзины. «Мне больше ничего не нужно». Еще недавно Миюки рассказала ему про море, И вот теперь ей пришлось объяснять, что такое золото и как можно им воспользоваться. А что до векселей, она и сама в них ничего не смыслила. И удовольствовалась тем, что муском ноги спихнула их в реку. Мальчуган сгреб сокровище, засунул все обратно в корзину и накрыл ее красным шелком. С корзиной за спиной он почувствовал себя увереннее. Миюки молча поцеловала свою правую ладонь и провела ею по жестким, взъерушенным волосам мальчонке, так что он даже не успел опомниться. «Ступай», — велела она, — «уходи, Гареки». Он сделал два-три шага, обернулся и одарил ее кротким взглядом. «Ладно», — громко проговорил он, — «я возьму себе прежнее имя Хакуба». Миюки ждала, пока он не скрылся с глаз, — Боги сотворили небытие, дабы убедить людей, чтобы они его заполнили. Ничье-то присутствие правит миром и наполняет его. Пустота, отсутствие, небытие, смерть — все есть ничто. Недоразумение возникает от того, что люди изначально полагают, будто жить — значит кем-то обладать, хотя на самом деле на свете ничего нет. Вселенная бесплотна, неуловима и неосязаема, точно смутный след девы меж двух туманов в грезах императора. Мир неустойчив. Заморосил мелкий дождь, радостно заквакали лягушки. Миюки глянула на черного карпа и подумала, вот было бы здорово поймать его, вырыть для него пруд, где он мог бы плескаться... В то время как она сама сидела бы на берегу, опустив ноги в прохладную воду, с радостью любовалась своим питомцем и рассказывала ему про свою жизнь, пока в один прекрасный день в Симае деревню к тому времени, конечно, отстроят, не объявятся посланцы службы садов и заводей и не затребуют поставить ко двору новую партию карпов. Дождь пошел сильнее, небо померкло. Послышался раскат грома. Пока еще вдалеке, но гроза приближалась. Однако Миюки не обратила на это внимания. Она думала про путешествие в хэйян со своим красавцем-карпом. Для него надо будет сплести большую прибольшую вершу в человеческий рост, как для человека, да и не маленького. Нести придется на двух жердях из крепкого бамбука, непременно черных и блестящих, чтобы были одного цвета с чешуей рыбы. Одна жертва на левом, вторая на правом плече двух крепких носильщиков, которые будут семенить друг за дружкой. Миюки улыбнулась, представив себе лицо управителя службы садов и заводей, когда он увидит эдакую рыбину. И тут вдруг она услыхала свист, похожий на пронзительный треск рвущегося шелка. По земле пошла трещина. Она устремилась прямо к ней, точно обезумевший от радости щенок, который бежал, оставляя позади себя глубокий провал. Миюки легла на карпа, защищая его своим телом. Рыба пахла тиной, слизью, гнилыми листьями, измельченными водорослями, плесневелым деревом, сырой землей. Точно такой же запах, смутный, некрепкий, но вязкий, исходил от Кацура, когда он возвращался с реки. И у Миюки... Под грудью спокойно билось сердце Карпа, как иной раз утром у Кацура, после того, как он одаривал ее своей любовью. Тогда он распахивал дверь хижины, и она видела в дверном проеме фигуру мужа, увешанного вершами, бамбуковыми жердями, пробковыми поплавками и спутанными матками лески, которые ему предстояло распутывать на берегу Кусагавы, потому что накануне вечером, вместо того, чтобы привести в порядок с Насти, Они смеюки неспешно и долго предавались любви. Шофур, Ларош, 23 апреля 2004 года, 15 июля 2016 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -ВОз». Февраль 2019 года звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.